Стефано нашел покупателя на мебель из колбасной лавки, и Рино обещал помочь ему разобрать и перевести старые прилавки. Лила осталась дома одна. Энцо предупредил меня, что она в ужасном настроении, и просил к ней заглянуть. Но я жутко устала. Мне надо было сосредоточиться на статье, но меня без конца звала Деда, дергали Имма и Эльза, и я никак не могла собраться с мыслями. Пришла Пенучча,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 Хромаешь слегка, и мать внутри тебя успокаивается. Она рада, что ты хромаешь. Вот это и ты довольна. Разве не так? Нет. Она ухмыльнулась и сощурила накрашенные глаза. Как ты думаешь, когда Тине исполнится сорок два, она будет выглядеть так же, как я сейчас? Я посмотрела на нее. Она глядела на меня с вызовом, руками сжимая две косички. Возможно, — ответила я, — даже наверняка.